церковно-славянский. Павлик шел в полумраке утро незнакомой проселочной дорогой. Погода опять переменилась. Захолодало так, точно повеяло студенными ветрами зимы, морозами и пургами пятисотого, преодолевшими реки и горы, непомилуемой земли и достигшими русской равнины. А зноб, который начался накануне, усиливался. Павлик почувствовал, что после того, как ночью из него ушла важная сила, так долго копившаяся в его существе, Он сделался совсем беззащитным перед внешним миром. Это было похоже на то, что он чувствовал, когда лежал в больнице с нарывами, и сейчас ему тоже хотелось лечь. Один шаг, еще один. Он с трудом переставлял ноги, словно учился ходить. Если бы не эта слабость, он, наверное, завыл бы от боли в душе, но для боли не осталось места в его опустошенном внутреннем доме. Расцветало медленно, нехотя. Низкие тяжелые облака висели над голым лесом. Казалось, хотел пойти снег. На повороте Павлика обогнала серая «Волга». Из машины высунулся белесый человек в дымчатых очках. «Слышь, парень, ты не местный? лагерю как проехать не знаешь? Да тебя всего трясет. Похмельный, что ли? Выпить хочешь?» Непомилуев покачал головой. «Ну смотри». Машина остановилась на горушке. Пассажир с водителем достали карту и стали что-то обсуждать, а Павлик пошел дальше. Главное — идти и не падать. Если упадешь, никто к тебе на помощь не придет. Один иди, Пашка, иди. Казалось, ему и вправду отец шептал и как будто подталкивал, не приказывал, не сердился, а просил. Ты только иди. А куда идти, Павлик знал, еще меньше, чем те двое, что тырились в карту и не понимали, где они, куда их завело и зачем. И кто завел? Леший? Или напротив ангел поджидающий? Но не было на карте этой местности, не было этой реки. Не было никакой деревни хорошей, как не было на ней пятисотого, или же существовала какая-то другая, неведомая, сверхсекретная карта. Двое в машине заспорили, куда ехать, а Павлик шел себе и шел. Показалась деревня и церковь с погнутым крестом, в которой Непомилуев уже когда-то был. Или это был тогда не он, а другой человек, который умер, а вместо него народился кто-то новый, с другой кровью, кожей и цветом глаз, У Павлика уже совсем не было сил. Он опять не шел, но неуклюже плыл в вязком предзимье, помогая себе руками и жадно хватая морозный воздух, которого ему все равно не хватало, и деревня с церковью представлялась ему берегом, до которого надо доплыть, но теперь все вокруг было против него. «Не факт, но зюзюкался пацан», — опечалился и наблюдая за шатающимся студентом. «Или нюхнул какую-нибудь гадость. Где они ее здесь берут?» «Слушай, а почему он мне знаком?» — спросил пассажир на заднем сиденье. Он был пожилой, но еще очень крепкий мужчина с протезом вместо правой ноги и орденской планкой на потертом сером пиджаке. «Оббираться зрительной памяти!» «Ты при мне этих слов не произносил, сердился, пожилой. «Точно тебе говорю! Это тот самый парень!» Легконогая бабка в темном платке попалась Павлику навстречу. Проводила взглядом и проворчала. Умучила мальчонку ведьма. «Ну что, поедем?» — сказал молодой. — Не, погоди-ка, дуй за ним потихонечку, не вспугни. — Да зачем он вам, Николай Кузьмич? — удивился водитель. — Нас в лагере ждут. — Ты будешь делать, что я тебе говорю, ряфнул инвалид? За полмесяца в селе многое изменилось. По-прежнему лежали повсюду поваленные деревья, лишь кое-где начали приводить в порядок дома и усадьбы. Павлик шел мимо могил, но теперь у него не было желания смотреть по сторонам и рассматривать надписи на памятниках. Только возле одной свежевырытой он остановился и молча поклонился беленькому старичку. А старичок ему кивнул. — Ступай немешкой и не бойся ничего. Ну и дисциплинка в отряде покачал головой водитель, проследив Пашин путь к госту. Из церкви вышел священник. — Чего так поздно? Я тебе когда велел приходить? — Я занят был, — ответил Павлик, стуча от озноба зубами. — Занят он был. Чем ты был занят? Иди воду таскай. — Какую воду? Вода нужна, чтобы креститься, — объяснил поп. Рубашку чистую принес? Нет. А почему? Я же говорил. Я пойду тогда. Куда ты еще пойдешь, — рассердился старик. Воду надо было таскать метров за двести. Непомилуев знал, что он не дойдет и с пустым ведром, но ступал и не понимал, откуда силы берутся. Он себе больше не принадлежал. Просто делал то, что велели. Снег, так долго собиравшийся, наконец посыпался, его сразу стало так много, что Павлюку показалось, снежинки одновременно падают, и поднимаются от земли к небу. С головы до ног облепленной ими он шел по белой тропинке, расплескивая воду, оставлявшую черные следы, и старался не упасть. Ноги у него промокли насквозь, снег падал за шиворот, тек по спине, не помилуяв закашлялся и едва не задохнулся от острого надсадного приступа. — Худо тебе? — спросил поп безо всякого участия в голосе. — Ничего так. Тогда быстрее давай. У нас времени мало. Павлик не понимал, почему быстрее. Зачем и куда подевалось время, которого еще недавно было так много, что он не знал, куда его девать. Но старик заторопился. И все, что происходило дальше, было в полубреду. Священник, худенький, маленький, сам согнутый, как крест на куполе храма, встал перед Павликом со старой книгой, которую, должно быть, знал наизусть, и держал ее в руках для важности. И принялся бубнить что-то непонятное, вздымая руки и кланяясь. Потом он зачем-то дунул Павлику в лицо и на кисти рук, Положил свою дряхлую руку ему на голову, для чего не помилу его пришлось наклониться в половину роста, и все это было неловко, непонятно, тревожно. И все сильнее Павлика качало из стороны в сторону, как если бы старый деревянный пол под ним превратился в палубу корабля во время бури, и сама церковь с ее гнутым крестом была похожа на шхуну со сломанной мачтой. «Отрицаешь или сися сатаны, и всех дел его, и всех демонов его?» и всего служения его, и всея гордыни его, не спросил, а утвердил вопросом священник и скомандовал Павлику, говори, отрицаюсь». «Отрицаюсь», — повторил Павлик послушно. «Отрекался ли еси сатаны? Говори, отрекохся». «Отрекохся», — запнулся, но выговорил «Иду не «Иду и и плюни на него, а теперь дуни плюнь тихонько в знак презрения к нечистому». Павлик дунул и плюнул, по-прежнему не понимая, что с ним происходит. Игра это, глупость или что-то серьезное. Возможно, самое серьезное из того, что произошло с ним за почти 18 лет жизни. Он видел через окно, как сыплет за стенами храма снег, как покрываются им ветви дубов и старинные могилы. Видел серую Волгу, ограды кладбища, которую тоже покрыл толстый слой снега. А потом белых хлопьев посыпалось со всех сторон так много, что кроме них не было видно ничего. И Павлик подумал, что Лёша бешеный, наверное, рад. Картошка на этом закончится, но поле они до конца не уберут, денег не заработают, и ребята расстроятся. Двое из машины вошли в храм и молча наблюдали за происходящим. Священник сделал им знак, чтобы не вмешивались, и повернул мальчика лицом к востоку. «Сочетовая, шелеся Христу, отвечай, сочетоваюся, сочетоваюся». Произнес Павлик, ощущая, как отдаётся в животе это серьёзное взрослое слово. «Сочетался ли еси Христу?» – допытывался поп пристрастный, и сам же подсказывал, говори «сочетахся». «Сочетахся». «Веруешь ли Ему?» Говори «верую Ему, яко царю и Богу». «Верую Ему, яко царю и Богу». А теперь читай. Это могло происходить только в бреду. Путаясь в словах, запинаясь, как в первом классе по букварю, Павлик едва разбирал непонятные буквы, похожие на надпись «Обед», которую он прочитал на двери, переменившей его жизнь. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя». Он читал по слогам, ничего не понимая, не соображая, не чувствуя, не ощущая, как если бы его уже здесь не было. И снова отрекался от сатаны и снова говорил, что верует Христу, потому что так было надо. И все непонятное, что творил этот добрый, забывчивый старичок, который в раз сделался суровым, властным и жестким, захватывало Павлика, но одновременно с этим он ощущал, как что-то не пускает его туда, куда тащил дедок, потому что тот, в кого плевал и на кого дул знак презрения Непомилуев, про кого рассказывала Люда и в чьё существование, он никогда в жизни не поверил бы, не был чьей-то выдумкой. Он действительно существовал, и он ужасно разозлился и не хотел выпускать и отдавать мальчика просто так. Он предъявлял права, он требовал выкуп, угрожал, корчился, шантажировал. И священник все это тоже знал и властно влек Павлика за собой, так что несчастного крещаемого колотило, растягивало и рвало на части. Поп колдовал свое, махал кадилом, мазал кисточкой Паша на лицо, руки, ноги, спину. Павлик чувствовал, видел, как тяжело ему удается каждое движение. Точно легкие предметы в руках старика сделались пудовыми, и мальчику становилось все хуже и хуже. И свидетели в притворе не могли ничем помочь. И не смели уйти, потому что тоже были для чего-то нужны. А теперь снимай ботинки, раздевайся до пояса, засучивай брюки до колен и вставай в таз. Поп взял воду в ковш и принялся лить расплавленный жидкий лед на горячую пашину голову, на спину, на все его пылающее тело. Крещается раб Божий Павел во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Крещается раб Божий, да что с тобой, парень, куда ты пропадаешь?